27 августа 2002 года. Вашингтон, округ Колумбия. Отель у окруженной дороги. Последний всегда умирает надежда. По всей стране был активирован комплекс мероприятий по красному плану. Угроза нападения с использованием оружия массового поражения. Это означало... Прежде всего, контроль портов и грузовых терминалов, задействование национальной гвардии, которая подчинялась не федеральному центру, а правительством штатов, и ими же активировалась. Мало кому известно, что в САДЖ имеется негласная организация волонтеров, прежде всего из полицейских и военных кругов. Они постоянно носят при себе счетчики Гейгера в надежде обнаружить заметное отклонение уровня радиоактивности. Сейчас счетчики гейера стали раздавать и простым полицейским, наскоро обучая ими пользоваться. Судя по тому, как все это делалось, несмотря на огромные истраченные деньги, нормального плана гражданской обороны в стране не было. Близкая дружба с военными помогла нам раздавить несколько ударных беспилотных летательных аппаратов МК-1 «Предатор», действующих с базы ВВС «Саш Эндрюс», и два вертолета Boeing MH-47, в каждом из которых ждала своего выхода на сцену специальная группа Министерства энергетики САС. Именно этим группам предстояло иметь дело с террористами и ядерным устройством, если нам удастся локализовать его местонахождение. Что же касается нас, то мы, разбившись на группы по два человека, ждали своего часа. Две группы в Нью-Йорке и две... В Вашингтоне. Такой была последняя линия обороны североамериканских Соединенных Штатов от ядерной террористической угрозы. Хотите скажу, в кого нам пришлось переодеться? Будете смеяться в байкеров. Байки мы взяли на прокат большие массивные чопперы, так называют машины с двухцилиндровыми двигателями буквы В и очень удобным кожаным сиденьем. Мне достался Старый добрый Харли Дэвидсон, а вот моему напарнику на сегодня, бывшему полицейскому из Вашингтона Монтино, приглянулся более дорогой Индиан. Надежду мы купили жаркую, но удобную, под ней легко прятать оружие. Байкеры носят сапоги наподобие колбойских, джинсы из очень плотной ткани, иногда с кожаными вставками и кожаные куртки, часто расписанные и проклепанные стальными заклепками. Еще они носят неопрятные бороды, но бород у нас не было, и отращивать их времени тоже не было. Поэтому мы купили шлемы с глухим забралом и разноцветные платки-шамахи, которые надо повязывать, закрывали лицо до глаз, как пираты и бандиты. Купили пацапуря. Это такая цепь. В России подобные привязывают быков. А здесь ее бакеры носят на шее, в качестве украшения. А когда надо, используют в роли кастеток. Татуировок у нас тоже не было, но в этом нам помогли и переводные картинки. Приклеиваешь такую к коже, ждешь полчаса, и у тебя на теле татуировка почти как настоящая, которая будет держаться несколько суток. Напоследок мы купили пиво, жидкого и не слишком крепкого, да еще и пастеризованного, типично американского пива. Оружие у моего напарника уже было. Я же обзавелся нелегальным. Выдать легальное оружие возможному агенту иностранной державы. Никто не взял на себя такую смелость. А выходить на дежурство без оружия нельзя. И в этом мой новый напарник меня поддержал. Получилось, что мой напарник показал мне, куда надо сходить и к кому обратиться. А я сходил и стал обладателем полупластикового СМИ и Мосберга 500 с пистолетной рукоятью и магазином на 5 патронов. Такие имеются у каждого второго байкера, если не удастся разобыть что-то покруче. Напарник мой вооружен был примерно так же, только вместо Кольта австро-венгерский Штайр, а вместо Мосберга и 37. Такие ружья очень удобно прятать в сидельные суммы, которые имеются у чопперов. Итак, мы сидели около одной из байкерских забегаловок, рядом с которой был знак «Парковка только для мотоциклов американского производства». Все остальные будут разбиты. Жарились на солнышке и слушали плееры. Вместо Джима Хендрикса наушника была оперативная обстановка. На другом конце города, где-то на такой же байкерской стоянке, Жарились Марианна Эрнандес, оперативный сотрудник СРС, и Дункан Тигер. Он так и не сказал нам, имя это у него такое, или оперативный псевдоним. Офицер какой-то армейской спецгруппы. Компания, кстати, подобралась очень представительная. Русский шпион, вашингтонский полицейский, военный из спецгруппы и североамериканская шпионка. Или разведчица. Наверное, все же разведчица. Она в своей стране, а я в чужой. Значит, я шпион, а она разведчица. Правильно говорят, что садж — это перекресток миров. И как будто только не встретишь. Расположенный на базе Эндрюс штаб держал в воздухе два беспилотника. Один из них контролировал обстановку в городе, второй вел совершенно незаконную срежку, неким Барди Лофтманом, 47 лет, партнером в Ройсевич и Лофтман, крупной адвокатской и лоббистской компании. Недалеко от здания, где держал свою контору этот британский нелегал, отток сняли офис и установили мощную видеокамеру 24 часа в сутки, снимающую всех, кто по каким-либо делам посещает Ройсевич и Лофтман. Чтобы и потом все это не обернулось против нас же, по документам эту контуру и эту видеокамеру пристегнули к одному из расследований РИКО. Полеты же без пилотника никак в документах не указывались, а армейцы представляли их как тренировочные. Сейчас с нами поддерживать было сложно, поскольку мы находились не в помещении с интернетом, а на мотоциклах, но все же можно. Каждому из нас выдали портативное устройство связи BlackBerry. Оно могло работать как сотовый телефон, позволяло принимать и отправлять короткие текстовые сообщения, в том числе зашифрованные. И еще нам присылали на него картинки с беспилотника из камеры напротив Ройцевича и Лофтмен. Пока ничего интересного не было, и нам оставалось поджариваться на солнышке и думать невеселые думы. Утром я купил бутылку пива, отлил из нее половину, а недопитую поставил рядом, с откинутой подножкой мотоцикла. Мол, недопил и поставил. Сейчас мне так хотелось пить, что я раздумывал о том, недопить ли мне остаток. Откуда я умею водить мотоцикл? А в России мало кто не умеет. Права-то на него дают с 14 лет а на авто с 18. Весь мой опыт ограничивался легкими мотоциклами, но для управления мотоциклом нужно только уметь отщелкивать передачи ногой и нажимать на ручку газа на руле рукой, а и то, и другое я умел. Харлей я опробовал, мотоцикл очень удобный, с тяговитым движком, правда в повороты заваливаться не очень-то охотно, но с его-то весом. Ага, пришло сообщение. Я уже и жарилась до хрустящей корочки и получила немало непристойных предложений. Какого хрена мы тут делаем? Чтобы такое написать, остроумно. Как это говорят байкеры, помня о том, что в легенду надо вживаться, я купил еще и краткий справочник байкерского сленга и прочитал его на досуге. Забавные там есть словечки. Не трави, чувиха, все будет путем. Закрой глаза и думай о родине. А вы думали как? Отслужив четыре года полицейским в Белфасте, я понял одну вещь. В работе полицейского только один процент времени — это погони, перестрелки и прочая романтика. Остальное время примерно... 20% это попытки получить какую-то информацию от людей, не склонных к сотрудничеству. Еще 20% это оформление бумаг. И последнее ⁇ ожидание. Нудное, искушенное ожидание, непонятно чего. У нас на руках такие карты, какие выпали, и мы вынуждены ими играть. Почти сразу же пришли два сообщения. Первое. Пошел в жопу. Невежливо. Второе. Данные нам сбрасывали каждые полчаса всем, как бы по рассылке. Просто фотографии, хоть и сделанные с помощью новейшей аппаратуры, но не слишком четкие. Люди, которым по какой-то причине вздумалось зайти в контору Ройсевича и Лофтмена, чтобы попытаться решить там свои проблемы. «Самые разные...» Министерство юстиции уже работало по этой конторе. Подозрительным было то, что Ройсевич и Лофтмен, в отличие от других юридических контор в Вашингтоне такого уровня, охотно брались за бесплатные дела. Вернее, не то чтобы охота, но безропотно. Получалось так, что каждый адвокат, вступая в профессиональную ассоциацию и получая право выступать в суде, брал на себя обязанность какую-то часть своего времени посвящать бесплатным делам. Точнее, бесплатными они не были. Они оплачивались из бюджета штата по твердым ставкам. Но эти деньги не сравнить с теми, что можно поиметь, скажем, от защиты наркомафиози. Если начинающие адвокаты, стремящиеся сделать имя на громких делах, Как раз охотятся за такими вот делами, то конторы типа Ройсевич и Лофтмен должны всеми силами от них отбрыкиваться. А они брались. На них спихвали даже больше, чем обязательный минимум, а они все равно брались. Когда я услышал это, то сразу разгадал подоплеку. Впрочем, догадаться было несложно. Ройсевичу и Лофтмену должен был постоянный поток клиентов в офис чтобы усложнить задачу тем, кто, возможно, будет за ними следить. Первая фотография. Дама в черном. Типичная дама из Вашингтона. Штучка с восточного побережья. Какой-то курьер. Еще. Президент Иисус. От волнения, сбивая сужды клавиш на незнакомом телефоне, я стучал номер оперативного штаба на базе Эндрюс. На приеме отозвался оператор. — Это переменный три, Вашингтон. Последняя рассылка, фотография номер три. Человек в одежде священника. — Минутку. — Да, я его вижу. Мы считаем, что это местные падры собирать благотворительные пожертвования. — Это никакой не местный падры. Это тот, кто нам нужен. Установите его место рождения немедленно. — Сэр, он отъехал? Минут 10 назад установите его машину. У вас же непрерывный поток данных. Вот делайте что-нибудь. Это то, что нам нужен. Человек, заказавший билеты на имя преподобного Иеремии Джонса, прибыл на североамериканский континент рейсом в Онтарио из Ливерпуля небольшой авиакомпании «Канада Стар». При нем не было ни оружия, ни взрывчатых веществ, только небольшой чемодан со сменой белья, складной зубной щеткой, расческой, пакетом с одноразовыми бритвами, кремом для бритья, помазком и старой в дешевом переплете, испещренной пометками и закладками Библии. При себе у него было две кредитные карточки, одна из них — Банка Ватикана и примерно... 200 фунтов стерлингов наличными, купюрами и монетами. Поскольку Канада входила в британское содружество наций и являлась опорой Британии на североамериканском континенте, никакой таможни прилетающим проходить не требовалось, а если бы и потребовалось, то лишь самый тщательный и придирчивый досмотр, проводимый людьми, имеющими степень по ядерной физике, смог бы выявить неладный. Прямо в аэропорту преподобный Джонс подошел к стойке вездесущий херц Акар и нанял для себя небольшой устаревший, но надежный и с полным приводом фургончик «Шевроле Астра», в котором при необходимости можно было бы и ночевать, разложив сиденья. На этом фургончике он выехал с аэропортовской стоянки и неспешно покатил к североамериканской границе. По пути он остановился у большого супермаркета на выезде из города и купил там сухие галеты, похожие на армейские, и два баллона с водой, емкостью по галлону каждый. На всякий случай, так-то до места назначения вполне можно питаться при дорожных забегаловках, благо их тут по несколько штук на миль. В двух стальных авторучках дожидалось своего часа то, что он привез сюда, то, ради чего он сюда приехал. Апокалипсис не свершится без этого. Выезжая на трассу, человек покрутил настройку имевшегося в машине радиоприемника, пока не нашел волну, передававшую классическую музыку. Найдя, он подкрутил другую ручку, сделав погромче. Сэр Джеффри был доволен. Все прошло как нельзя лучше, и никто, даже шах и шах Мохаммед, не догадался ни о чем. Каждый выполнил свою роль в этом спектакле, и нужные фигуры остались на доске, в то время как лишние оказались битыми. Каждый выполнил свою роль. Придурок, жуир, мужаложец, царь Польши Борис... И его не в меру жадный первый министр всерьез вообразили, что не только Австро-Венгрия, но и Великобритания придут им на помощь, когда они поднимут рокаш против Российской империи. Почему-то они решили, что их Польша и они сами имеют для всего мира какое-то определяющее значение, и стоит им только восстать, все кинуться им на выручку. Господь с вами! Польша или Виселинский край, как его называют русские, это всего лишь точка напряжения, точка геополитического разлома между Австро-Венгрией, Россией и Священной Римской империей. Британия она была нужна только как инструмент для поддержания напряженности, и не более того, нужно быть полным идиотом, чтобы мечтать о возрождении Речи Посполитой если бы даже русские уступили и дали Польше независимость, что бы получилось? Маленький кусочек суши, без единого выхода к морю, зажатый с трех сторон, недружественно настроенными великими державами. Сэру Джеффри, Польша и Рокош в ней нужны были только для того, чтобы оттянуть туда Наиболее боеготовой части Российской империи и все внимание Генерального штаба, Министерства внутренних дел и, собственно, его императорского величества канцелярии, заставив их прозвать приготовление ко второму акту драмы. Большая надежда у сэра Джеффри было на этот акт восстания на Востоке. Это готовилось годами, и подготовка началась еще тогда, когда он был директором службы, а сэр Коллин был его заместителем. Завершать подготовку и приводить план в действие по странному стечению обстоятельств пришлось тоже ему. Сэр Джеффри рассчитывал хотя бы на то, что восстание превратится в длящуюся годами в партизанскую войну, расколет общество и государство внесет смятение в душе военных, вынужденных стрелять в народ. Но прямо сейчас сыру Джеффри нужно было только одно — заставить русскую армию завязнуть в этом кровавом болоте, заставить перебросить туда из Польши боеспособные части, доставив лишь резерв и максимально, насколько это возможно, снизить боеготовность русской армии перед третьим и заключительным актом драмы. Необходимо было также, чтобы Все в мире поверили, будто в Персии при не то что попустительстве, а прямом содействии русских производилось ядерное оружие. А что может быть убедительнее, чем атомные взрывы в Бендер Аббасе и в Прикаспии? Никто, ни Шахен Шах -Мохаммед, ни его честолюбивый сын Психопат не смог понять, что их страна, их восстание нужны лишь для одного, для реализации. Третьего акта геополитической драмы. И этот акт он, сэр Джеффри Равен, разыграет сейчас. Завтра он передаст человеку Мэгди два детонатора к уже доставленным в САДЖ ядерным взрывным устройствам, а сам покинет страну. После этого в интернете появится обращение русских террористов, содержащие угрозы всему цивилизованному человечеству. Обращение, копия которого была передана североамериканской разведке изначально контролировалось британцами и могло попасть в сеть сразу, как только началась бы паника. В руках британцев были и атомные детонаторы, изделия, которые по сложности не уступают самой бомбе и не могут быть произведены кустарно. Сэр Джеффри до последнего момента не собирался отдавать террористам детонаторы, понимая, что как только он их отдаст, ситуация выйдет из-под контроля. Доставленные в САДШ бомбы — это только куски обогащенного урана, обложенные пластинами со взрывчаткой и проводами. Но в сочетании с детонаторами они перевернут весь мир. На следующий день после ядерной атаки на Америку правительство Ее Величества выступит с дипломатической нотой. Правительство Российской империи не в состоянии взять регион под контроль. Произошла чудовищная террористическая вылазка, закончившаяся гибелью сотен тысяч людей. Русские националисты вышли из-под контроля. Восточные территории являются камнем преткновения. В строгом соответствии с решениями Берлинского мирного конгресса, британское правительство, один из гегемонов и гарантов всеобщего мира, потребует международного трибунала над русскими патриотами, взорвавшими бомбу. В качестве дополнительного условия оно потребует передать все восточные территории, на которых полыхает пламя бунта и террора, под контроль международного миротворческого контингента, состоящего из войск Британского Содружества Наций, Австро-Венгерской империи и Североамериканских Соединенных Штатов. Священная Римская империя германской нации с вероятностью более 90% останется в стороне от разворачивающейся трагедии. На севере Африки количество исламских экстремистов растет с каждым годом. Ислам проникает в Африку, заменяя исчерпавший себя национализм и трейбализм. Никто не будет защищать Россию, допустившую на своих землях такое. Даже в самой Российской империи люди отшатнутся от патриотов и националистов, виновных в массовом убийстве людей. А любое государство вправе владеть землей и плодами ее, и людьми, населяющими ее до тех пор, пока оно своим разумным и некорыстным управлением ведет эту землю и этих людей к процветанию, и пока из этих земель не исходит угроза цивилизованным странам. В России будет лишь два пути. На выбор. Первый. Добровольно согласиться на все требования. На международное расследование деятельности русских национал-патриотических и радикально-монархических организаций и международный трибунал. На введение на часть своей территории миротворческих сил, то есть иностранных войск с фактической потерей суверенитета над этой территорией. Все арабы, в том числе и ранее лояльные к России, увидят, что Россия ослабла и больше не может их защитить. Арабы любят силу и всегда на стороне тех, за кем сила. После того, как миротворцы войдут на Восток, возникнет вопрос о предоставлении Востоку независимости и о передаче власти местным выборным органам. И о введении в России международно спонсированные программы повышения Толерантность русских, а, возможно, ее смене формы правления. И у русских опять не останется выхода, кроме как согласиться. Второй выход — это война. Воевать с раздерганной армией, с самыми боеспособными частями уже втянутыми в бои на Востоке и в замерение Польши, воевать против коалиции британского содружества Австро-Венгрии и североамериканских Соединенных Штатов, при том, что десантные соединения и авианосцы уже подошли к их берегам. Но самое главное, сэр Джеффри не испытывал никаких иллюзий воевать при расколотом обществе. Он хорошо знал русских, потому что долгие годы прожил в России и понимал, что русские могут воевать только за правду. Ни для одного народа слово «правда» не имеет такого значения, как для русского. Если для британца, например, понятие «трое» — это просто адекватное отображение действительности вербальными средствами, то для русского — правда. Это нечто сакральное. Это правильное устройство мира вокруг себя, правильное устройство жизни, в котором можно находиться в гармонии с самим собой. Понятие «жить по правде» — имеется только в русском языке, ни в одном другом его нет. Если русские, а их много, очень много, поймут, что то, что происходит не по правде, поднимутся все. Сэр Джеффри понимал, что у русских не отнять восток силовой агрессии, именно потому что русские это воспримут как грабеж, как неправду. Поднимутся на защиту. Только кадровая армия и находящаяся на действительной, И на сверхсрочное казачество это уже от 6 до 7 миллионов бойцов. Мобилизация даст России еще не менее 30 миллионов Да Во многих местах в России оружие для человека столь же привычно, как ложка за обедом. И если эти люди поднимутся на защиту своей земли, их не сломить даже коалиционными силами. По опыту Великой войны, сэр Джеффри знал, что русские зарекомендовали себя чрезвычайно устойчивыми и упорными в обороне воинами. Военные части оставались боеспособными, даже потеряв половину личного состава, в то время как итальянцы, к примеру, потеряв каждого десятого, превращались в охваченный паникой вооруженный сброд. Нечего даже думать, чтобы отнять у русских силой часть территорий. Были те, кто уже пробовал. Но вот если большая часть русских будет думать, что не по правде живет их правительство, что не по правде живет их государь, допустивший рождение на свет атомного монстра, что не по правде живут патриоты и монархисты, убивающие людей, вот тогда русских можно будет брать голыми руками. Никто из них не сдвинется с места, чтобы защищать неправду разве что кадровая армия, но и то. Уже были готовы целые океаны грязного, отвратительного, воняющего компромата о том, что происходило на Востоке и в Персии, о том, как брали взятки, как продавали запрещенные технологии, о том, как дворяне расстреливали людей про годами творившиеся чернейшие беззаконие, причем были не только бумаги, но и свидетели, живые. Известы всем свидетели, готовые выступить и подтвердить. И вся эта неагара должна была обрушиться на русских по мановению руки из Лондона, лишая их воли к сопротивлению. Сэр Джеффри не знал, удастся ли таким образом свалить монархию и поставить в России новое правительство, которым можно будет манипулировать. Сам он оценивал шансы как пятьдесят на пятьдесят. Но даже если молодой и не имеющий авторитета отца монарх удержится на троне, это будет уже не тот монарх. В боксе есть такое понятие «пробитый боксер». Это боксер, который уже получил сокрушительный удар, помнит его и подсознательно боится получить еще один, такой же. Вот Николай Третий станет таким же неуверенным в себе пробитым боксером. Он будет помнить о своем поражении, и народ будет помнить о его поражении. А в России не уважают и не любят слабых, тем более слабых во власти. Но если даже не сейчас, то через какое-то время русский трон падет. Был на готове еще один вариант, на случай, если этого кажется недостаточно. Долгие годы Россия имела на своих восточных границах сильного, жестокого и коварного врага. Япония, Дальневосточная Британия, еще один остров просвещенных воинов, волей судьбы покоривших пространство в разы, да что там в разы, десятки раз превышающие размером их историческую родину. С течением обстоятельств, частично построенным британцами, Япония вышла победителем, Из войны с Российской империей, но страх перед гигантом у японцев остался. Сильный и неприходящий страх. Они были самураями и знали, что обязанность самурая, которому нанесена обида, — месть. Обида, как шрам на дереве, с годами он становится лишь больше и уродливее. Они знали, что только нежелание Российской империи затевать передел существующего миропорядка — Сохранила за ними половину острова Сахалин, который они десятилетиями работы превратили в сплошную бетонную крепость, в сухопутный авианосец. Кое-кто даже утверждал, что японцы вырыли тоннель от Сахалина ко всем островам Курильской гряды и до острова Хоккайдо. Никто не знал, правда ли это, но такое вполне могло быть, потому что подобные тоннели существовали между всеми четырьмя крупнейшими островами собственной Японии. Испытываемый долгими годами страх перед новой войной, естественным образом, трансформировался в ненависть. И сэр Джеффри знал, что Япония немедленно кинется на Россию, как только увидит, что то ослабла, и не может защитить себя, свои земли. Японцам нужна территория для расселения своего многочисленного народа и вассальных народов. Им нужны ресурсы и земля, и потому-то на некоторых японских картах территория России до Урала называлась территорией северных ресурсов. Если начнется война, Япония ринется на Россию как гиена, желая отхватить кусок побольше, и окажет тем самым услугу Великобритании и всей международной коалиции. По крайней мере... Именно об этом, не раскрывая, конечно, подробностей, сэр Джеффри говорил во время встречи с шефом японской разведки Кэмпятай, и Йосидой, во время их личной встречи. Он просто попросил быть доготовен на севере, и генерал это понял и оценил, поблагодарив британского собеседника сдержанным кивком головы. Если Британия преподнесет Японии, часть территории России. Япония этого никогда не забудет. У японцев очень сильно развито чувство благодарности. Таким образом, он, сэр Джеффри Равен, переделает мир, и для этого понадобятся всего лишь две остальные авторучки, которые он везет с собой. В них Альфа и Омега, живая и мертвая вода, конец старого мира и начало нового. Жаль только вот чего. Ни один человек в мире не сдат всего этого полностью. Каждый знает лишь то, что должен сдать Лишь свою партию в этом спектакле. И лишь он знает все. Знает, но не скажет. Как жаль, что с его смертью все таканет в лету. И никто и никогда не узнает о человеке, который лишь своим умом и волей победил величайшую в мире империю зла. Он был обречен на победу. А за несколько дней до этого в Чикаго, там расположен один из крупнейших всадж аэродромных узлов, хабов, частым самолетом, зафрахтованным в Париже, прибыл еще один человек. Человек, не имеющий ни прошлого, ни будущего, только настоящий. Человек, не оглядывающийся назад, опасаясь превратиться в камень, ибо за его спиной были только горящие города, ужас и кровь. Много крови. В этой стране его ждал брат, а больше у него в этой жизни, кроме брата и Всевышнего, никого не было. Ты готов, Джабраил? Да, брат. Исправность цепи проверил. Исправность механизма инициации. Цепь сделана так, что если какой-то провод и порвется, на все остальные участки цепи это не повлияет. К тому же три провода ведут к каждой закладке из трех, соответственно. Достигается тройное резервирование. Сработает. «Аллах с нами, брат?» «Да, Аллах с нами». Бейрут, госпиталь ВМФ. Продолжение кошмара. Когда-то один североамериканский генерал сказал, «Опасайся гнева терпеливого человека». Только Аллах знает, как он был прав. Его звали Джабраил Гавриил, если по-русски, а его младшего брата звали Муса, и они оба были родом из Персии. Они оба были шиитами и давно были мертвы изнутри. Их души уже давно у Аллаха на земле оставались лишь их тела, чтобы отомстить и присоединиться к родителям, которых они убили. В Персии среди множества жутких и изуверских обычаев, о которых мало кто знал, существовал и такой. За предательство отвечаешь не только лично ты, но и вся твоя семья. шах шах Мохаммед знал каким народом он правит, знал он и то, что среди шиитов всегда найдется человек, готовый пожертвовать своей жизнью ради благополучия уммы, ради всех мусульман. Среди шиитов жертвенность очень высока, поэтому он ввел правила за покушение на его жизнь и государство, которое он создал, уничтожались, не только покушавшиеся, но и все члены семьи до третьего колена, чтобы не было мстителей. Наверное, каждый выгребат по делам своим, и все, что происходит, справедливо, и пролито русскими людьми тысячами и десятками тысяч русских людей кровь и смерть государя, возможно, это тоже справедливо, это за то, что видели зло и не сражались с ним. Это за то, что решили, будто со злом можно существовать в одном мире. Это за то, что взялись взвешивать пользу зла, вместо того, чтобы без колебаний уничтожить его. Каждый выгребает по делам своим. Они были обычными детьми, самыми обычными и даже счастливыми. Их отец был генерал-майором и командиром дивизии. Их мать сидела дома с ними, потому что жалования отца хватало на все. На квартиру в роскошном районе Тегерана, на дом на побережье Каспия, на прислугу и на несколько автомобилей. Старший Джабраил уже был юнкером в военном училище, младший Муса готовился пойти по стопам отца и старшего брата. Они были семьей, они жили счастливо и верили в мудрость светлейшего. В то, что он не может быть неправ. Они оба, между ними, до сих пор сохранялась незримая связь, типичная для братьев, и отчетливо помнили тот самый день. Они всей семьей выехали на Каспий. Там, у рыбацкой деревушки, их отец построил дом. Большой и уютный дом, в котором умещались они все. В то утро мать разбудила их пораньше, как братья просили, и они, наскоро проглотив завтрак, пошли на берег. Им обоим нравился Каспий, Его соленые валы накатывались на песчаный берег и выбрасывали на него гальку, красивые ракушки, а иногда и рыбу. Рыбаки с почтительного расстояния рассматривали резвящихся на берегу сыновей генерала, а они, наоборот, часто подбегали к ним, интересовались, как дела у них, и иногда рыбаки дарили им рыбу, еще живую, а они выпускали ее в море. Тогда, в тот самый день, Муса... Подвернув штаны, смело бросился в воду и вдруг почувствовал, как на дно ушло из-под ног. Долна да отступала и тащила его за собой. Конечно же, брат успел подхватить ее. Он был юнкером и не из худших. Он готовился тоже стать генералом. А вот амусе до генеральских апполетов было далеко. Зато до хорошего подзатыльника как нельзя близко. И тогда Амуса, сидя на песке, и, просушивая на себе одежду, спросил брата, «А что будет, если рядом не станет тебя?» И брат подумал и сказал, «Ничего, я всегда буду рядом». А потом прилетел вертолет, заметив заходящую со стороны Эльбруса черную точку, стремительно превращающуюся в страшно шумящую винтокрылую птицу, они и в перегонки припустили к дому. Припустили, чтобы у входа столкнулся с отцом, Отец был необычайно серьезен, он надевал свой полевой мундир, а мать пыталась ему помочь. Когда они подбежали к нему и спросили, а может, они полетят на вертолете с ним? Отец коротко улыбнулся и сказал, не сегодня, полетам потом, скоро, когда я вернусь. И пошел к вертолету. Но вертолет больше не прилетел, он не привез отца назад, ни в тот день, ни на следующий... Через два дня мать решила ехать. Она собрала их, и они поехали на автобусе. Машина была, но мать не умела ее водить. Она вообще мало что умела, если не считать домашнего хозяйства. Но она любила их и отца. А это было самое главное. Вот только защитить их от внезапно сошедшего с ума мира она не могла. Никто был не в силах это сделать. Но въезде в Тегеран, их остановил военный патруль. Это были несколько солдат, большой внедорожник, такой же, в каком возили папу, но не белый, а серопятнистый и бронетранспортер. Никто из них не ждал ничего плохого от солдат, ведь отец сейчас брал братьев в дивизию, и все солдаты любили их, маленьких сыновей генерала. А поручение отца майор Фарбуб, даже тайком от отца, разрешил ему сесть за руль, того самого большого белого внедорожника, и сделать несколько кругов по стоянке. Конечно, он сидел рядом, но ведь уса был за рулем. Только Аллах знает, как был счастлив в тот момент этот семилетний мальчишка, оседлавший стального коня. Солдаты поднялись в салон автобуса и пошли между сиденьями, проверяя у каждого документы. Это делалось быстро, потому что солдат было немного, а машин много, и за постом уже образовался большой хвост машин, в которых сидели истекающие потом водители. Раскрыл, посмотрел, вернул. Раскрыл, посмотрел, вернул. Раскрыл, посмотрел. Когда мать протянула свои документы, солдат почему-то запнулся, перелистал коричневую книжечку паспорта еще раз, и мать обеспокоенно спросила его, все ли в порядке. Солдат ответил, что да, но нужно показать эту книжечку начальнику, Он должен ее посмотреть и вышел из автобуса. А потом в салон автобуса вошли уже трое, в том числе майор Савак, и сказали, что они должны пройти с ними. Сопровождаемые взглядами других пассажиров автобуса, они вышли из него и сели в уже стоящий рядом и заведенный внедорожник. Там позади два ряда сидений, и люди садятся друг напротив друга. Они сели на одну длинную скамейку А напротив них сели майоры и солдаты. И Муса потянулся к автомату одного из них. Он всегда интересовался оружием, и у отца в дивизии всегда бежал инспектировать оружейку. А солдат крикнул «Нельзя!» и ударил его по руке. Джабараил возмутился и крикнул «Как вы смеете! Я юнкер и сын генерала!» Тогда майор ударил его. А потом они узнали. Их отец предал светлейшего и попытался убить его, поднять мятеж и бросить дивизию на один из дворцов светлейшего. Наказание за это смерть, смерть всем, в том числе и им. Но светлейший, бесконечной мудрости и человеколюбие предлагают им доказать, что они не из рода предателя. Просто нужно было выйти и крикнуть, «Ты мне не отец, ты мне не мать! Я отрекаюсь от вас, гореть вам в гиене огненной!» Вот и все, что нужно сделать. И тогда Светлейший поверит вам, что вы не предатели и окружит вас заботой и вниманием, как сирот, оставшихся без родителей. Потом их привезли в какое-то место на большом грузовике. Они стояли в кузове. Рядом с ними стояли еще несколько детей, детей других офицеров части. За все время поездки, когда их Нещадно трясло и колотило стенки кузова. Ни один из них не заговорил с другим, и ни один из них не посмел поднять на другого взгляд. Потом грузовик приехал, их выгрузили из кузова, и оказалось, что это безлюдное предгорье, оцепленное войсками. Там стоят несколько машин, а вдалеке ждут своего часа одичавшие собаки и шакалы. Тела казненных всегда не хоронили, а отдавали диким зрям на растерзание. Еще там были виселицы, добротно такие виселицы, сделанные из дерева, которого в безлесной персии никогда не хватало. Не хватало она все, кроме виселиц. Процедура была простой. Из одной из машин выводили одного за другим офицеров, из других их семьи, у кого они были, и везло тем, у кого их не было. Бери всегда под руки». Никто не мог идти своими ногами. Судья или тот, кто был здесь за судью, читал приговор. Потом к офицеру подводили членов его семьи, и они должны были отречься от него, осыпая его проклятиями. Потом приговоренного волокли вешать. Их отца вывели восьмым, так же, как всех его вели под руки, не потому что боялись, что сбежит, а потому что он не мог идти от побоев. Потом, уже будучи взрослыми, они узнают, что на заговорщиках дотаскивает молодежь, левят из гвардии бессмертных, вернее, тех, кого только собирается принять туда. Нет, ничего страшнее, чем двенадцатилетний пацан из нищего захолустья, которому дают в руки полицейскую дубинку, подводят к связанному офицеру и говорят бей, он превращается не в лева. Он превращается в озверевшего от крови и вседозволенности пса, которого уже нельзя переучить, которого можно только застрелить. Раису нужны были те, кто будет рвать зубами его армию, если та вздумает посягнуть на него. И так они воспитывались. Потом вывели мать. Она не была избита, но ей связали руки, и она шла неровно, спотыкаясь, едва не падая. «Говори, кто перед тобой?» — потребовал Саваковец. «Муж мой!» «Говори, перед тобой грады шакал, укусивший кормящую его руку!» Мать посмотрела на них, подобно Саваковца. «Это муж мой!» Пустыня дрогнула от крика, и несколько молодых львят по сигналу офицера набросились на их мать. Оттащили ее в сторону и начали пинать ее и прыгать на ней, пока она не замерла на земле в неподвижности смерти. А братья на все это смотрели. Саваковец сделал знак, и к отцу подвели Джабраила. «Говори, кто перед тобой?» Джабраил с мольбой посмотрел в лицо избитого имя отца. «Отрекись!» Шевельнулись окровавленные губы. «Отрекись!» Саваковец ударил отца дубинной по спине, И тот закашлялся, выхаркивая в пыль темные сгустки из разбитого рта. Отрекись. Передо мной не отец, а шакал, укусивший кормящего руку. Будь ты проклят, на земле и на небесах у меня нет отца, я сирота. После этого то же самое сказал ему са. А потом его отца повели вешать. А когда повесили, один из львят, видя, что предатель не умирает, Прыгнул и уцепился за ноги, чтобы приговоренный умер побыстрее. В тот день умерли они все. Просто кто-то умер на виселице, кто-то, забитый палками озверевших нукеров светлейшего, а кто-то остался существовать на земле, имея только одну цель в жизни — отомстить. На следующий день их обоих привезли в специальное юнкерское училище, особо привилегированные, из которого выходили старшие офицеры гвардии и собак. Такова была страшная милость шах из шаха, те, кто от казненных по его воле родителей, обретал нового отца, Раиса, светлейшего, отца всей персидской нации. Это автора. Кто-то когда-то сказал, «История всегда безжалостна к отдельному индивиду». Это так. Но точно так же к истории может быть безжалостен и отдельный индивид. И никто меня не убедит в том, что это несправедливо. Не так уж давно в одной из несуществующих ныне стран правил тиран. Это был очень жестокий и подозрительный человек, родившийся в нищей семье в горах, Но судьба вознесла его к самым вершинам власти. Этот человек, я не знаю, боялся ли он за свою личную власть или за страну, которую он создал, а она была велика и могуча, этот человек казнил. Он казнил, когда надо было казнить и когда надо было миловать. Он тоже казнил. При нем людей убирали не тысячами. Десятками, сотнями тысяч расправлялись с целыми семьями. Отцу — десять лет без права переписки. Матери — просто десять лет лагерей. Детям — специальный интернат для детей врагов народа, где воспитательница могла бросить им в лицо. Вот еще возиться с вами, змеенышами! Заметьте, даже детей помещали в отдельный интернат. Не вместе с другими детьми. Удивительно, но история не зафиксировала почти ни одного случая, когда кто-то оказал бы сопротивление подручным тиранам. Когда ночью стучали в дверь, хозяин квартиры стрелял себе в висок, а не в дверь, не в подручных тирана. Никто не попытался убить самого тирана, даже зная, что скоро придет его очередь, что оттуда не возвращаются. Не попытался. Они просто молча И безропотно умирали, а некоторые даже успевали прокричать славицу палачам. Жертвы возносят хвалу палачам, наверное, это и в самом деле страшно. Потом, много позже, когда рухнула великая страна, когда рассыпалась в пыль, в тален, все, что создавалось и собиралось поколениями, один мыслитель написал книгу. Его родственник воевал за тирана. Его родственник был арестован подручными тирана, но он выжил и вернулся в мир живых. И зритель сказал про этого человека, что он хоть и был растоптан тираном и его подручными, хоть он и имел право обиды, да он и в жизни не подумал бы мстить, вредить, сыпать песок в отлаженный механизм тирании. Правильно ли это, не знаю. Зай только твердо, не мое. Мне отмщение и азвоздам по справедливости. Но новый пророк безумной религии, созданный им самим, все же ошибся. Среди тех, кому он стал новым отцом, убив родных, нашлись таки двое, которые сделали целью всей своей жизни месть. Нимуса и Джабраил, поклялись друг другу в одном. Кровь, Можно смыть только кровью. Рано или поздно настанет момент, когда рухнет и безумное государство, и кровавый тиран на его троне, и польется по улицам кровь убийц, а народ произнесет им свой страшный приговор. Расплатятся все, придет только время, но до этого им повезло. Младший сын тирана был одного возраста с ними, и, конечно же, отец отдал его учиться именно сюда». Ему были нужны львята, из которых он потом рассчитывал вскормить свирепых львов даже в собственном доме. И старшие, и младшие сыновья прошли через это юнкерское училище, через колецкий корпус, приобретая себе друзей, тех, кто потом будет исполнять их приказы не за страх, а за совесть. Джабраил, приняв другое имя, потому что имя, которым его нарекли при рождении, Было именем предателя. Стал другом старшего сына, светлейшего Хусейна. Младший Муса подружился с младшим Мухаммедом. Как ни странно, дружба была искренней. По крайней мере, с одной стороны, и Хусейн, и Мухаммед страдали от того, что вокруг них была прозрачная, непроницаемая стена. Они были сыновьями светлейшего, родившимися во дворце, но в то же время... Они были обычными пацанами, нуждающимися в компании, в друзьях, а друзей не было, кроме Джабраила и Мусы. Ни Джабраил, ни Муса никогда не испытывали зла к своим друзьям, готовя их смерть. Просто сказано, они из числа их отцов, и этого достаточно. Для того, чтобы отомстить, следовало искоренить весь род светлейшего до последнего человека, сделав невозможным ответную месть и восстановление династии, насаждая изуверские обычаи, светлейший забыл о том, что палка всегда о двух концах. Так получилось, что Джабраил стал начальником охраны, и не просто начальником охраны, а ближайшим другом и конфидентом Хусейна. Нуса стал ближайшим другом и соратником Мухаммеда. Более того, они были похожи, Если и не как близнецы, то во внешности Мусы не было ничего такого, что нельзя было бы подправить постой косметической операцией. Так Муса стал не просто другом, а двойником и дублером новоявленного пророка Махди, нося при обычных обстоятельствах Грим и позволяя при необходимости Мухаммеду быть в двух местах одновременно, подтверждая свою божественную сущность. Именно Джабраил устроил так, что вертолет принца Хусейна попало некондиционное топливо, и тот едва не погиб. Сделал Джабраил это для того, чтобы расчистить дорогу младшему сыну, светлейшего, Мохаммеду, на которого они делали ставку. Но Хусейн остался жив. Вместе с ним чуть не погиб новый русский посол, оказавшийся чрезвычайно опасным противником. Джабраил Навел справки о нем и узнал, что новый русский посол никогда не работал до этого послом, что он морской офицер, выходец из сил специального назначения, близкий к русскому двору, более того, сам потомственный аристократ и князь. Появление такого человека рядом с принцем Хусейном свидетельствовало о том, что русские делают на него ставку. И более того, русские что-то пронюхали и забеспокоились. Решить проблему Джабраилу удалось довольно просто. Именно он подсказал Хусейну идею пригласить нового посла на казнь врагов. Людей, которых он же и подставил. По иронии судьбы, это были честные люди. Они не были связаны с братством и никогда не злоумышляли против светлейшего и власти. Потом Муса передал Джабраилу, чтобы тот, оставил нового посла России в покое. Им займутся британцы. У британцев была связь с Вахамедом. Они прикрывали его и помогали стать Махди, а, значит, выход на британцев имел и Муса. Джабраила не оказалось, на трибуне в тот день, когда был казнен тиран, сказался больным. На самом деле... Джабраил был здоров как бы их, просто участвовал вместе с Мусой в переправке изделий в известное место. Не всех, только тех, что должны быть использованы позже. За время работы установки было наработано много, очень много изделий. Но не все нужны прямо сейчас, достаточно лишь нескольких. Остальные надо спрятать до лучших времен. То, что произошло на параде, было делом рук Мусы и преданных Магди людей. Ведь он был настолько похож на Махди, что многие его и воспринимали как Магди. А учитывая, сколько вокруг было шиитов-фанатиков и то, каким психотехникам его научили британцы, отдать приказ было совсем нетрудно. Принц Махамед, младший сын светлейшего и пророка Махди, даже представить себе не мог, что это он отдал приказ убить своего отца. Единственные свидетели этого приказа, они же его исполнители, погибли в танке на параде. Конечно же, принц Мохаммед не собирался убивать своего отца. По плану, светлейший должен был погибнуть только для вида, а на самом деле исчезнуть, чтобы с безопасного расстояния наблюдать за развитием событий. И если что-то пойдет не так, миру мог быть явлен чудесно спасшийся светлейший, а русские... Сочли бы за лучшее неворошить там, где может быть осинное гнездо. Но у братьев были другие планы на этот счет, и они блестяще воплотили их в жизнь.